Глава третья. Ровно в 19.03 того же самого дня лорд Дарси, главный следователь его королевского высочества Ричарда Нормандского, сошел на землю из Кэба перед парадной дверью огромного собняками лорда маркиза до Лондона. В одной руке лорд Дарси держал большой чемодан, а в глазах его сиял целеустремленный блеск. Королевший двери стражник в ярко-желтом мундире личной охраны маркиза спросил — по какому лорд Дарси явился делу, и тот спокойным и невозмутимым голосом сообщил, что милорд Маркиз ожидает лорда Дарси из Руана. Внимательно осмотрев высокого симпатичного мужчину, сухое лицо которого обрамляли каштановые волосы, страж задумался. Несмотря на имя и названное место жительства, джентльмен разговаривал на англо-френче с заметным английским акцентом. После чего, обратив внимание на холодный огонек в глазах посетителя, подумал, что разумнее сразу оповестить лорда Бонтриомфа, не вдаваясь в лишние расспросы. Подошедший менее чем через минуту лорд Бонтриомф впустил лорда Дарси в дом и промолвил с дружелюбной улыбкой. — Дарси! А мы вас не ждали! — Неужели? — спросил лорд Дарси с улыбкой, в которой явно чувствовалась твердость закаленной стали. «Неужели вы решили, что, прочитав сообщение от милорда Маркиза, я немедленно отправился паломником за благословением в Рим?» Лорд Бонтриомф отметил едва сдерживаемый гнев гостя. «Мы ожидали, что вы телесонируете нам из Дувра. Тогда у станции вас ожидала бы карета». «Милорд Маркиз», — прохладным тоном молвил лорд Дарси, «ничем не намекнул на то, что намеревается оплатить мои расходы» посему я предположил, что они возложены на мой собственный карман. Сравнение стоимости телесонного разговора и поездки на Кэби заставило меня предпочесть последний вариант. «Хм, понятно. Хорошо, пройдемте в кабинет. Милорд Маркис уже наверняка ожидает нас». Он провел лорда Дарси по коридору, открыл дверь и отступил в сторону, пропуская гостя вперед. Кабинет нельзя было назвать необъятным. Скорее, просторным, но прекрасно обставленным. Кресла казались весьма уютными, особенно самое большое, обитое дорогостоящей красной мавританской кожей. На резной подставке стоял большой глобус. На стенах висели две-три картины, в том числе и продукция великолепного пейзажа Вандербоша, изображавшая водопад. Дополняла обстановку пара больших письменных столов. За одним из них и выседал Милорд Маркиз де Лондон. Маркиза можно было назвать всего лишь одним словом – Колосс. Казалось, он олицетворял само воплощение плоти, однако на мясистой физиономии застыло удивительно проницательное выражение, а задумчивые глаза словно показывали, насколько он был погружен в собственные мысли. Невзирая на вес, превышавший два десятка стоунов, он излучал ауру жесткости, придававшую ему почти королевский вид. «Добрый вечер, милорд» произнес он, не поднимаясь с места, но протягивая широкую пухлую ладонь, похожую на тюлени ласт. Милорд Маркиз проговорил лорд Дарси, отвечая на рукопожатие и выпуская ладонь. Затем, прежде чем Маркиз смог произнести что-то еще, лорд Дарси прочно оперся ладонью о стол и, наклонившись к де Лондону, произнес. — Итак, что за цирк вы устроили? — Обойдемся без шуток, — вяло ответил Маркиз. «Садитесь, будьте так любезны. Мне не нравится задирать подбородок только для того, чтобы взирать на вас». Лорд Дарси опустился в крытое красной кожей кресло, не сводя глаз с маркиза. «Никакого цирка», — произнес тот. «Признаюсь, конечно, что не располагаю полным комплектом фактов. Но, как мне кажется, и те, что есть, полностью оправдывают мои действия» и угодно ли вам вы выслушать отчет лорда Бентриомфа?» «Угодно», — ответил лорд Дарси. Повернувшись, он посмотрел на второй стол, за которым устроился лорд Бентриомф. Достаточно симпатичный, наделенный квадратной челюстью высокий мужчина, всегда хорошо одевавшийся и прямо-таки излучавший ауру собственной компетентности. «Можете докладывать, Бентриомф», — приказал Маркиз. «Все? Все, дословно». Лорд Бондриомф откинулся назад и на мгновение закрыл глаза. Лорд Дарси приготовился внимательно слушать. Бондриомф обладал двумя качествами, делавшими его огромной ценностью для маркиза де Лондона, умением рассказывать и своей эйдетической памятью. Открыв глаза, Бондриомф посмотрел на Дарси и начал. «По приказу Милорда я отправился на съезд целителей и магов, чтобы взглянуть на выставку растений». Особенно его интересовали образчики польского, чертова бродила, которое... Маркиз фыркнул. «Ба! Отдебеет никакого отношения к убийству!» Я и не утверждал обратного. На чем же я остановился? «Ах да!» Которое он не сумел вырастить из семян, но размножал только черенками. Он хотел узнать, как их вообще выращивают. Я вошел внутрь гостиницы «Королевский мажордом» в самом начале десятого. Гостиница полнилась магами всех мастей вместе со священниками, которые могли бы заполнить приличную церковь от алтаря до притвора. Для начала мне пришлось убедить охрану входа в том, что я не какой-то турист, решивший поглазеть на знаменитостей, посему протиснуться к растительной экспозиции мне удалось только в 10 минут десятого. Сначала я вдоволь налюбовался на польское чертово бродило. Оно явно процветало, после чего перешел к другим растениям, Далее я сделал заметки о нескольких других раритетах, но вам это наверняка неинтересно, так что опущу подробности. После этого я просто бродил от стенда к стенду в надежде заметить что-либо интересное. Знакомых до этого момента я не встречал, что меня весьма порадовало, поскольку пришел я туда ни праздных бесед ради. Во всяком случае, я так и не встретил ни одного знакомого до 20 минут 10-го, то есть до того момента, когда кто-то похлопал меня по плечу. Я повернулся и увидел перед собой командора лорда Эшли в парадном флотском мундире. Эшли определенно чувствовал себя не в своей тарелке, как и подобает флотскому офицеру, попавшему на съезд волшебников. «Бен проговорил он, — «рад встрече». «Взаимно», — ответил я, — «и как поживает имперский флот? Или вы уже переквалифицировались во флотского мага?» В каждой шутке есть доля правды. Эшли действительно обладает «таликой таланта» в той его разновидности, которую называют «прерывистой и нечеткой способностью к предвидению», несколько раз выручавшей его в сложных ситуациях и время от времени помогавшей ему за игорным столом. Однако в общем и целом Эшли знает о магии не больше, чем страус об айсбергах. Усмехнувшись, он продолжил. «Пока что нет, и скорее всего никогда». «Я здесь по службе. Ищу одного вашего приятеля, только не знаю, каков он из себя». «И кого же вы ищете?» — спросил я. «Мастера Шона О. Лохлана». Я справился у регистратора. Узнал номер его комнаты, однако его там нет. Если он и здесь, пока я его не видел, но, с другой стороны, я его и не искал. Я огляделся по сторонам, но так и не смог заметить его в толпе. Однако увидел другое, прекрасно известное мне лицо». Если кто и знает, где можно найти мастера Шона, так это грандмастер, сэр Лайон Грей. Пойдемте. Сэр Лайон стоял возле одной из дверей и разговаривал с человеком, облаченным в рясу какого-то из фламандских орденов. Монах откланялся, когда мы с лордом Эшли к ним приблизились. Доброе утро, сэр Лайон, проговорил я. Вы уже наверняка знакомы с командором Эшли. Доброе утро, лорд Бонтриумф, ответил старый маг. «Да, мы с командором Эшли уже встречались. Чем же могу помочь?» «У меня письмо, адресованное мастеру Шону О. Лохлену, сэр Лайон», — проговорил Эшли. «Не представляете ли вы, где он сейчас может находиться?» Грандмастер начал было отвечать, но договорить ему не удалось, так как из соседней двери вдруг выскочил тощий невысокий мастер-маг с острым как шило носиком и голубыми глазами на выкате. Ладони его порхали в воздухе, как пара пьяных мотыльков, перепутавших его лысину со свечкой». Окинув взглядом зал, он заметил сэра лайона и пчелкой порхнул в нашу сторону, как и прежде размахивая ладошками. Грандмастер, грандмастер, у меня срочная весть, пробудил он босовитым, взволнованным голосом. "Успокойтесь, мастер Нетли", предложил грандмастер. "Что случилось?" "Мастер Нетли, только заметил меня и лорда Эшли. Это, хмм, конфиденциальная весть, грандмастер." Грандмастер чуть наклонился и подставил ухо мастеру Нетли, который, приподнявшись на цыпочки, так как был на добрый фут ниже сэра Лайона, что-то оживленно ему зашептал. «Я не мог разобрать ни слова из того, что говорил тощий волшебник, однако заметил, как округлились глаза сэра Лайона. Наконец взгляд его обратился ко мне. Он медленно выпрямился, но все же не отводил от меня глаз». И поверьте мне, когда грандмастер Сэр Лайон, Гандольфус Грей, смотрит на тебя подобным взглядом, ты немедленно начинаешь разыскивать в своей памяти особенно одиозные недавние грехи. К счастью, душа моя в данный момент была относительно чиста. «Не угодно ли вам, джентльмены, пройтись?» — спросил он, переводя взгляд на лорда Эшли. «Кое-что произошло. Будьте добры, проследуйте за мной». Повернувшись, он направился к двери, мы с Эшли отправились следом. Как только мы вышли из выставочного зала, я спросил, «Что случилось, сэр Лайон?» «Пока еще не совсем уверен. Что-то нехорошее произошло с мастером сэром Джеймсом Цвинге. Нам повезло, что рядом оказался офицер королевского правосудия». «Прошу прощения, сэр Лайон», — вмешался лорд Эшли. «Однако передать послание мастеру Шону следует еще более срочно». «Понимаю», — ответил старик испытующим тоном. «Мастер Шон уже ждет нас. Именно поэтому я позвал вас с собой». «Понятно. Прошу прощения, сэр Лайон». Мы последовали за ним вверх по лестнице, затем по верхнему коридору не произнося ни одного слова. Нэтли семенил рядом, так и размахивая руками. Перед номером, отведенным Цвинге, согласно сведениям, полученным от администрации, стояли трое мужчин и одна женщина. Двое мужчин и женщина были облачены в голубые мантии магов, на третьем мужчине был обыкновенный, приличествующий торговцу деловой костюм. Одним из магов оказался мастер Шон. Второй – высокий молодой человек, белые прорези на рукавах которого свидетельствовали о принадлежности к рангу подмастерьев. Судя по внешности, был «мечеканец». Ведунья же очаровательная блондинка принадлежала к редкой породе, которую нечасто встретишь в коридоре обычной гостиницы. Полногрудая, широкая в плечах и бедрах, но узкая в талии, да еще и синеглазая, только на пару дюймов меньшая меня ростом. И... фуэээ... Маркиз Лондонский во второй раз прервал донесение лорда Бонтриомфа. «Хотя вы имеете полное право восхищаться женскими красотами...» «Делать это нет никакой необходимости, тем более не следует слишком усердствовать в описаниях. Дарси прекрасно знаком с Мэри, вдовствующей герцогиней Камберландской. Продолжайте!» «Простите», — коротко ответил лорд Бентриумф. Третьим оказался Йомин Льюис Болнер, управляющий гостиницей. «Он, пожалуй, найдюнь выше мастера Шона, но выглядит так, словно резко похудел фунтов на пятьдесят». Щеки обвисли, сделавшись похожими на собачьи уши. Он был одновременно удручен и испуган. Представившись, я немедленно спросил, что случилось. Ответил мне мастер Шон. На полдесятого у меня была назначена встреча с сэром Джеймсом. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Я постучал снова. Тут раздался пронзительный крик и звук, предположительно, падение тяжелого тела. С тех пор ничего не было слышно. Дверь заперта, и войти мы не можем. «Я посмотрел на Йомина Льюиса. У вас есть ключ?» «Да, ваша светлость», — ответил тот, кивая и болтая щеками. «Я принес его, как только узнал от мастера Нетли о происшедшем, но ключ не поворачивается в замке. Он застрял. Смею предположить, заговорен». «Это уникальное заклинание, плод личного мастерства», — проговорил мастер Шон. «Могу только предположить, что теперь замок можно открыть лишь ключом самого мастера Сэра Джеймса» но боюсь, что он получил тяжелое ранение. Нам придется взломать дверь. Если вам приходилось бывать в этой гостинице, наверное, знаете, какие там двери. Старинные, дубовые. Дом построен еще в 17 веке. «Шон, а вы можете снять заклятие с замка?» спросил я. «Само собой», — ответил он. «Однако на это потребуется время. Полчаса, в случае, если мне повезет, я сразу угадаю психический настрой. Если нет, то часа два-три». Это же не банальное чародейство, а тонкая работа мастера, самого сэра Джеймса. Я нагнулся и попытался заглянуть в замочную скважину, но смог разглядеть только противоположную стену комнаты. Скважина достаточно велика, но дверь настолько толста, что кажется, будто смотришь в тоннель. Двери в той гостинице толщиной не меньше двух дюймов. Я распрямился и повернулся к Йомину Льюису. «Ступайте за топором, нам придется выломать дверь». Он посмотрел на меня так, будто собирался возразить, но затем поспешил прочь. Пока его не было, я начал задавать вопросы. «Что было после того, как вы услышали вопль, Шон?» «В течение нескольких секунд ничего», — ответил он, «а потом из своих комнат начали появляться мои коллеги». «Каких именно?» Нетли Дейл занимает номер слева от комнаты Сара Джеймса, а лорд Джон Кецаль справа от нее, если ничего не путаю». Сложив руки вместе, чтобы они не тряслись, Нетли кивнул. Правильно, совершенно верно. Лорд Кицаль ограничился кивком. Лорд Джон Кицаль, проговорил я, имя его прозвенело серебряным звоном. Насколько мне известно, вы четвертый сын Его милостивого высочества Де Он поклонился. Именно так, милорд. Затем я повернулся к белокурому видению. В тот момент я еще не знал, кто он, однако на правой груди красовался полный герб де Камберлендов, вместо одного его навершее на плечи, поэтому я сделал вывод. Лорд Бентриумф вновь остановил повествование, услышав недовольный возглас де Лондона. «Да, милорд». «Не зачем сообщать нам о том, каким путем вы пришли к столь очевидному выводу?» Полным, едкой иронии голосом проговорил Маркиз. «Дарси, требуются факты, а не воспроизведения той младенческой премудрости, которая позволила вам к ним прийти». «Вы совершенно правы, милорд», — отреагировал лорд Бентриомф. «Но я хотя бы правильно определил личность этой леди». «А где находится ваша комната, ваша милость?» — спросил я. «Напротив», — показала она рукой. Коридоры в гостинице «Королевский мажордом» шириной футов в десять, и дверь ее комнаты находилась как раз напротив номера цвинги. «Благодарю вас», — сказал я и посмотрел на остальных. «Почему все вы вышли из своих комнат? Что вас встревожило?» Все ответили одно и то же. Крик. Никто из них не слышал, как Шон стучал в дверь. Тамошние двери слишком толсты для того, чтобы это заметить. Я знаю, так как сам проверил. Вы можете услышать стук в соседнюю дверь только в том случае, если будете старательно прислушиваться. А крик был, надо думать, громкий. Звук падения тела в тот момент услышал только один шон. Остальные еще не открыли двери. Кто из них троих вышел первым, я так и не сумел установить. Никто этого не заметил. Очевидно, все были чересчур взволнованы. Когда управляющий Йомин Льюис вернулся с топором, я посмотрел на часы. «Без 23:10. Прошло 7 минут с того мгновения, когда Шон постучал в дверь. Я сам взял в руки топор. Прочие отступили подальше от двери. Я выбил широкую доску в середине двери, не повредив ни замок, ни раму. Велев всем прочим оставаться снаружи, я протиснулся внутрь комнаты сквозь проделанное мной отверстие. Вполне обыкновенное с виду помещение. 12 на 15 футов с ванной комнатой. В противоположной стене два окна, закрытые ставнями, однако они все-таки пропускали дневной свет. Застекленные панели целы и заперты. Тело нашего главного судебного мага находилось почти точно посередине комнаты, более чем в шести футах от двери. Он лежал в луже свежей крови, и блуза его была настолько залита кровью, что я даже не смог сразу понять, что именно произошло. Но затем я заметил свежий разрез, слева, высоко над сердцем, и приоткрыл камзол, под которым скрывалась вертикальная колотая рана. В паре футов от трупа в луже крови, ближе к ее краю, лежал нож. Тяжелая рукоятка из черного оникса, прочное серебряное лезвие. Я не раз видел подобные ножи, лорд Дарси, да и вы тоже. Такими ножами маги пользуются для символического рассечения определенных психических связей. Однако они наносят не только психические, но и телесные раны. Примерно посередине между трупом и дверью лежал тяжелый латунный ключ, подобный тому, которым управляющий пытался открыть дверь. Я положил на его место один из моих собственных ключей и попробовал отпереть дверь. Ключ повернулся в замке, чего не смог бы сделать любой другой ключ. Он действительно принадлежал сэру Джеймсу. «Я обыскал тело. Ничего интересного. Его собственное кольцо с ключами, два золотых саверена, три серебряных саверена, какая-то мелочь, блокнот, заполненный непонятными мне магическими символами и уравнениями, простой пирочинный нож, бумажник с документом, название мастера-мага, лицензия на занятия магией, подписанная епископом лондонским». «Официальное удостоверение главного судебного мага, свидетельство на членство в Королевском, Тавматургическом обществе и несколько других документов. Вы можете изучить их, Дарси. Они хранятся у милорда Маркиза в его настенном сейфе». В стенном шкафу обнаружились три аккуратно висевших на вешалке костюма. В карманах ничего не нашлось. На столе лежали другие бумаги, исписанные Тавматургическими символами. Такие же бумаги лежали в мусорной корзинке. «Я оставил их там же». Единственной вещью в комнате оказался его украшенный символами саквояж из тех, что носят при себе все чародеи. Я не стал ни открывать его, ни трогать, ни разумно касаться пожитков волшебника, даже если он мертв. Но главное заключалось в том, что в комнате не было никого, кроме самого покойника. Я тщательно осмотрел номер. Спрятаться было негде. Я заглянул под кровать, в шкаф и в ванную комнату. Более того, никто не мог и выйти из номера. Он был заперт тем единственным ключом, который открывал заговоренный замок, и ключ этот находился внутри комнаты. К тому же возле двери в номер через считанные секунды после того, как сэр Джеймс закричал, столпились четыре человека, причем трое из них не отходили от нее до тех пор, пока я не взломал дверь. Окна были заперты изнутри, стекла и рейки Ставин были целы, Окна выходили на небольшую патио, являющуюся частью обеденного пространства. В тот момент там трапезничали 12 человек, все маги. Никто из них ничего не видел, хотя отчаянный крик, конечно, привлек внимание к окнам. К тому же стена здесь ровная, 30 футов, без карнизов, выступов и опор для руки и ноги. То есть уйти через окно было невозможно. Также я не обнаружил свидетельств того, что кто-то входил в эту дверь или выходил из нее. Пока я обследовал номер, явился командир стража с двумя подручными. «Вы наверняка знакомы с Хеннели Грейми, рослый и крепкий мужчина с квадратной физиономией». Я распорядился, чтобы он приступил к своим обязанностям, позаботился о том, чтобы на труп наложили фиксирующее заклятие и ни к чему не прикасались. Потом я вышел в коридор и выставил из него всех присутствовавших в один из пустовавших номеров, дальше по коридору. Управляющий отдал мне ключ, и я отправил его заниматься своими делами. Командор лорд Эшли уже начинал терять терпение. Он передал свою депешу мастеру Шону и должен был доложить об исполнении лорду-адмиралу, так что я отпустил его. Сэр Лайон, мастер Шон, мастер Нетли, подмастерье лорд Джон Кицаль и вдовствующая герцогиня Кимберландская были потрясены картиной, увиденной через пролом в двери». И, похоже, ничего существенного добавить не могли. «Сэр Лайон», — сказал я, — «эта комната была закрыта и заперта». Сэра Джеймса закололи, когда в комнате кроме него никого не было. Что вы можете об этом сказать?» Погладив бороду, он произнес. «Понимаю ваш вопрос. Да, на первый взгляд можно предположить, что его убили методами черной магии. Однако это всего лишь предположение, основанное на физических фактах. Сомневаюсь, что вы можете обнаружить это собственными силами, однако в данный момент эта гостиница защищена не только обычными охранными заклинаниями, не позволяющими заглянуть сюда извне какому-нибудь ясновидящему таланту. До начала съезда особая группа из шести могущественных магов обошла весь дом, укрепляя прежде наложенные заклятия и добавляя к ним новые». Эти чары не влияют на предвидение, так как не существует способа распространить действия заклинания в будущее, однако не позволяют магу, наделенному даром ясновидения, заглянуть в чужую комнату, а кроме того не позволяют или мешают таланту обнаружить, что творится в чужом разуме. Так что прежде чем я смогу определенно сказать, что сэр Джеймс был убит методами черной магии, мне хотелось бы тщательно проанализировать ситуацию». «Непременно», — сказал я ему. «Тогда следующий вопрос такой. У кого имелись причины убить его? С ним кто-то ссорился?» И, увы, лорд Дарси, все глаза в комнате обратились к мастеру Шону. Кроме его собственных, разумеется. Естественно, я спросил, из-за чего произошла ссора. «Никакой ссоры не было», — твердым тоном сказал он. «Да, мы с сэром Джеймсом были сердиты, но не друг на друга. На кого же?» «Ни на кого. Дело в том, что мы с ним разрабатывали новый тавматургический эффект и обнаружили, что он вызывается двумя почти одинаковыми заклятиями. Подобный случай уже был отмечен в истории магии. Возможно, мы порычали друг на друга, но если сердились, то не друг на друга, а на несчастное совпадение. «И каким образом возникла эта ваша «ммм» дискуссия?» – спросил я его. Случайно разговорились после заседания комитета. Тема поднялась сама собой. Мы сравнили свои выкладки и... Вот оно. Спорили мы, собственно, на тем, кому первым представлять статью. И поэтому мы позвали сэра Лайона, чтобы он уладил вопрос. Я посмотрел на сэра Лайона, он кивнул. Действительно, я решил, что будет лучше, если они объединят свои усилия и представят исследование под обоими именами, с упоминанием о том, что работа была проделана ими независимо. «А скажите мне, сэр Лайн, — спросил я, — что будет представлять собой эта статья? Или статьи? Несколько страниц тавматургических уравнений? О, нет, они должны были представить полное описание эффекта. Конечно, с уравнениями и текстом на англо-френче. И, естественно, с научной терминологией, профессиональным жаргоном, если угодно. Однако... «А где хранится работа сэра Джеймса?» — спросил я. «В комнате я ее не обнаружил». «Она у меня, — сообщил Шон». Мы с сэром Джеймсом договорились, что сначала я попытаюсь совместить оба текста, а потом утром в 9.30 встретимся и разработаем окончательный вариант статьи. «И когда вы в последний раз видели сэра Джеймса», — уточнил я. «Вчера вечером около десяти», — объяснил Шон. «Я вошел вместе с ним в его комнату, чтобы он отдал мне свою рукопись. Он намеревался поработать над кое-какими идеями и попросил, чтобы я не приходил раньше половины десятого. А нож...» «Для этой работы ему мог понадобиться?» «Какой нож?» — вопрос явно удивил мага. «Большой, с черной ручкой и серебряным клинком». «Ах, этот! Вы про прерыватель контакта?» «Сомневаюсь. Он говорил, что намеревается произвести кое-какие выкладки. Об экспериментах речи не шло. Впрочем, могу допустить подобное». «Мастер Шон, не позволите ли мне взглянуть на рукопись сэра Джеймса?» — спросил я у мага. Должно быть, это пробудило вспышку его исконно ирландского темперамента. «Не понимаю, зачем это вам понадобилось с учетом нынешней ситуации», — с раздражением произнес он. «Я работал над этой темой три года. Плохо уже то, что ею также занимался сэр Джеймс, но я не намереваюсь делиться этой информацией до тех пор, пока не подготовлю ее к публикации». Тут заговорил грандмастер сэр Лайон. Я не могу требовать, чтобы вы, мастер Шон, показали свои материалы следователю. Не могу просить и раскрывать содержание этой работы. Но мне кажется, что это может иметь непосредственное отношение к делу». Мастер Шон открыл было рот и тут же его закрыл. По прошествии пары секунд промолвил. «Что ж, тема уже была упомянута в программе съезда. Моя статья носила название «Метод хирургического воздействия на недоступные органы». Сэр Джеймс назвал свою статью «Хирургическое воздействие на внутренние органы без нарушения брюшной стенки». Именно в этот момент мастер Нэтли пискнул. «Значит, вы предлагаете метод управления хирургическим инструментом, находящимся в замкнутом пространстве. Потрясающе!» Затем он отступил на пару шагов от Шона. «Так вот, что он имел в виду, когда закричал!» Тут я впервые услышал произнесенные сэром Джеймсом слова, и слова эти были «Мастер Шон, помогите», и все с этим согласились. Маркиз слушал отчет с закрытыми глазами, однако не дремал. «Достаточно», — сказал он, после чего, открыв глаза, посмотрел на лорда Дарси. «Надеюсь, теперь вы понимаете, — пробурчал он, — почему я был вынужден подписать ордер на арест мастера Шона О'Лохленда, по подозрению в убийстве».